Глава 22. Встреча с друзьями. Мы сели в машину и отправились к друзьям Димы и его отца. Встреча проходила в большой квартире. Огромная гостиная с круглым столом. Холостяцкий интерьер и много мужчин разного возраста. Если бы Павел знал, куда повез меня Дима, он так спокойно не отпустил бы нас. Он не отпустил бы меня вообще. Когда мы приехали и зашли, все кинулись обнимать Диму как родного. Кто-то даже поднимал его на руках, оценивая, как он вырос и вверх, и вширь. Дима представлял меня всем по имени, не акцентируя, кем мы друг другу приходимся. Мужчины были максимально приветливы и дружелюбны. Сначала я даже немного напряглась. Я единственная девушка в толпе незнакомых мужиков. Я доверяла Диме, но их я видела впервые. Позже, когда мы познакомились и расселись за столом, я расслабилась. Часть гостей были чьими-то родственниками, остальные близкими друзьями Диминой семьи. Они говорили о Диме как о ребенке, который очень быстро вырос. Я поняла, что мне ничто не угрожает и бояться нечего. Мужчины пили пиво, а для меня Дима принес несколько соков на выбор. Очень кстати оказались пироги тети Наташи. Дима поставил их на стол, и пирожки разлетелись мгновенно. Мужчины нахваливали угощение, а Дима довольно улыбался и обнимал меня весь вечер. Они много шутили, вспоминали истории из прошлого и говорили, как им жаль, что отец Димы не успел на самолет. Мужчины рассказывали анекдоты и всегда извинялись передо мной, даже если они сказали ничего пошлого а я ловила себя на мысли, что вечер совсем не скучный. Дима не оставлял меня ни на минуту и всегда пояснял, о чем или о ком идет речь. Тут раздался телефонный звонок. Диме звонили по работе из Сеула, и он не мог не ответить. «Я оставлю тебя на пять минут. Ты не против?» — извиняясь, спросил он. «Это очень важный звонок. Я скоро вернусь». «Иди, я в полном порядке», — сказала я. «Не волнуйся за меня». Дима встал из-за стола и громко сказал, показывая на меня. «Я отлучусь на пять минут». «Отвечайте за нее головой». Все рассмеялись и торжественно поклялись, что сами не тронут и в обиду никому не дадут. Что ни один волос моей прекрасной головы не слетит, а если слетит, то не сносить им своих. Дима рассмеялся и, выходя, добавил. «Знаю я вас. Я осталась одна в комнате с толпой приятных мне, но совершенно незнакомых мужчин. Я сидела и улыбалась. Вечер совсем не казался мне скучным». «Ты извини», — сказал один из приятелей Диминого отца. — Мы не уделяем тебе должного внимания. Давно не виделись. Вот и ведем себя не как джентльмены. Я улыбалась. — Таким молоденьким, красивым девушкам, наверное, не интересно слушать наши старческие анекдоты, — подхватил извиняться его друг. — Почему же? — ответила я. — Я очень люблю анекдоты и тоже знаю несколько. — Наш человек! — послышалось откуда-то сбоку. — И на какие темы сейчас молодежь шутит? — спросил один из самых веселых мужчин. «На любые. Про любовь, например», — сказала я, улыбаясь. «Ну, расскажи нам, пожалуйста, какой-нибудь анекдот, чтобы в приличной компании потом пересказать можно было», — попросил он. «И чтоб с перчинкой», — попросил другой. «Мы тебя, Димки, не сдадим». «И про любовь», — перебил третий. «Ну, хорошо», — сказала я, улыбаясь. «С перчинкой и про любовь. Слушайте». Встретились как-то три подружки. После школы они много лет не виделись, соскучились и очень хотели посплетничать. Выяснилось, что одна из них уже много лет замужем, вторая невеста и скоро станет законной женой, а третья никогда не была замужем и давно крутит роман со своим боссом. Глаза моих служителей загорелись. Они внимательно слушали каждое мое слово. Один даже потирал руки от предвкушения, а я продолжила. И придумали они сделать сюрприз своим мужчинам. А после этого снова встретиться и рассказать, как все прошло. Подружки договорились, что каждая встретит своего ненаглядного в эротическом костюме и соблазнит его. Все замерли. Что же я расскажу дальше? Прошло время, и подружки снова назначили встречу. Каждая не терпелась рассказать о том, как она удивила своего мужчину и послушать, что расскажут одноклассницы. «Ну что?» – торопили они друг друга с подробностями. «Как все прошло?» Первый свой рассказ начала любовница. Я неожиданно ворвалась в кабинет к своему боссу. и Из одежды на мне были только плащ на голое тело и туфли. Я подошла к его столу и скинула с себя плащ. «А он что?» – спрашивали подруги. Он одним движением руки снес все со стола, повалил меня на него и тут же овладел мной. Мужчины довольно улыбались и в предвкушении слушали дальше. Следующей делилась невеста. Я забронировала номер в отеле и пригласила туда своего жениха. Когда он постучал в дверь, я впустила его, скинула халат, и он замер. На мне были кружевные чулки, атласное белье и зайчьи ушки. А он что? Снова торопили подружки. Он повалил меня на кровать, и мы всю ночь не могли оторваться друг от друга. Лица Димина друзей становились все довольнее, улыбки все шире, а я продолжала. Наконец и жена начала свой рассказ. Я долго готовилась, ожидая мужа дома после работы, и когда он пришел, я открыла ему дверь и предстала пред ним в образе женщины-кошки. На мне было черное кожаное белье, лаковые ботфорты, а на лице маска. «А он что?» Один из мужчин не выдержал и задал вопрос за подруг. А он посмотрел на меня и спросил, что у нас на ужин, Бэтмен?» Стоило мне договорить, как мужчины в комнате взорвались от смеха. Они засмеялись так, что стаканы на столе стали подпрыгивать и звенеть. Один расплескал на себя пиво, другой почти сполз под стол. Гости в голос гоготали и повторяли «Бэтмен!». Друзья заваливались друг на друга от хохота, а я смеялась вместе с ними. Они оказались благодарной публикой и даже начали хлопать в ладоши. Тут в комнату вернулся Дима. Мужики продолжали ржать и не могли ему объяснить, что их так рассмешило. — Что здесь происходит? — спросил Дима, улыбаясь и недоумевая. — Вы мне девушку перепугаете. — Да ты что! — возмутился один из приятелей, вытирая слезы. — Ни в коем случае, она просто прелесть. — Ой, — успокаивался его сосед, — ты ее береги, она сокровище. — А лучше замуж ее скорее бери, а то она потом не пойдет, — еще хихикая добавил самый старший товарищ. — Ты почему так долго прятал от нас это чудо? — спросил кто-то из мужчин. — Обещай, что на все наши встречи теперь только с ней, — сказал он. Дима подошел ко мне со спины, положил руки на плечи и сказал. — «Моя бы воля, я бы ее от всего мира спрятал!» Он наклонился и поцеловал меня в макушку, как меня обычно целует Павел. «Хотя бы до тех пор, пока моей не станет!» Тихонько добавил он и сел рядом. Я повернулась к нему и сказала. «Ты говорил, вечеринка будет скучная, а здесь очень весело». Мужчины продолжили пить пиво и веселиться. на что их так рассмешило Диме говорить не стали. Они продолжали рассказывать свои истории и анекдоты, но уже мне... Каждый, говоря, смотрел мне в глаза, и мы вместе смеялись над их шутками. Дима казалось просто светиться. Он был очень доволен, что его гости так хорошо приняли меня. Я отлично влилась в их компанию и тоже чувствовала себя прекрасно. Через пару часов все стали расходиться, и я поняла, что встреча была у Димы дома. Мы проводили друзей и остались наедине. — Ты всех покорила. Впрочем, как и всегда, — сказал Дима, закрыв дверь за последним гостем. «У тебя отличные друзья, найти с ними общий язык было несложно», сказала я, и это было правдой. «Здесь были не только мои друзья. В основном это друзья моего отца и наши компаньоны. Очень важные люди. Их поддержка очень многое значит. А после этого вечера, похоже, я заручился ей на долгие годы. И все благодаря тебе», очень серьезно сказал Дима. «Обращайся», ответила я, «у меня еще много анекдотов в запасе». Я улыбнулась и пошла в сторону туалета. Я весь вечер хотела выйти, но мне было так интересно дослушать ту или иную историю, что я терпела и вот-вот была готова лопнуть. — Что? — переспросил Дима. — Ты рассказала им анекдот? — Какой? — очень заинтересовался он. Дима шел за мной и просил пересказать ему. — Как-нибудь в другой раз. Я расскажу его и тебе, — пообещала я, закрывая за собой дверь. Когда я вышла, Дима уже убрал со стола. Он подошел и обнял меня. Они весь вечер пили пиво, но он был абсолютно трезвым. Играла легкая музыка, раньше я не замечала ее из-за смеха мужчин. потанцуем предложил Дима и, не дожидаясь ответа, стал покачиваться под музыку, захватив меня в объятие. «Мне пора», – сказала я, не сопротивляясь движением танца. «Ты опять сбегаешь от меня?» – спросил он. «Мне действительно нужно ехать», – ответила я и подняла голову к Диме. «К Павлу?» Дима посмотрел мне в глаза. «Мне казалось, мы уже обсудили этот вопрос и не собирались к нему возвращаться» но мои отношения с Павлом никак не давали Диме покоя. — К Павлу и Аньке, они будут ждать меня, — ответила я. Дима прижал меня сильнее и сказал, — Сначала дотанцуем, подождут. Мы танцевали, Дима крепко сжимал меня в своих объятиях, как будто готовился к тому, что я захочу вырваться и сбежать. — Спасибо, что доверилась мне и не побоялась приехать сюда. Не каждая девушка решится зайти в квартиру с толпой незнакомых мужиков. — Ты очень смелая, — сказал Дима. «Или чокнутая?» – переспросила я с улыбкой. «Это сто процентов», – сказал Дима и прижал меня еще сильнее. Когда закончилась музыка, он помог мне надеть тренч и вызвался отвезти в отель. «Ты же пил пиво, тебе нельзя за руль», – волновалась я. «Безалкогольная. Сегодня вторник, и все приехали на машинах. Ты не заметила?» – спросил Дима. И я вдруг поняла. Я не люблю пьяных людей. А гости были очень приятными, и никто не раздражал меня. Вот в чем секрет. Они трезвые, просто очень веселые. «Мне все больше нравятся твои друзья», — сказала я, и мы пошли на паркинг. Всю дорогу Дима не проронил ни слова. Он держал меня за руку и почти на каждом светофоре целовал ее. А я сидела рядом и наслаждалась ночным городом. Москва красочно сверкала огнями и неоновыми вывесками. А музыка в машине дополняла эту атмосферу. Мы очень быстро оказались у стеклянного здания нашего отеля. Дима припарковал машину и сказал. Я провожу тебя. Не стоит. Меня наверняка встречают. Сказала я. Отлично, сказал Дима. и Я хочу в этом лично убедиться. Дима вышел из машины и открыл мне дверь. Стоило нам зайти в отель, как в лобби я увидела Павла. Я не сомневалась. Меня ждали и не думали ложиться, только Аньке почему-то не было видно. Видишь, я же говорила меня ждут, сказала я Диме. Вижу, недовольно сказал Дима. Я подойду пожелать спокойной ночи. Он не хотел оставлять меня. Мы подошли к Павлу, и я спросила. «Привет. Почему ты один? Где Анька?» «Пошла в номер за курткой. Она хочет прогуляться», — сказал Павел. «Чем занимались?» Казалось бы, совершенно безобидно поинтересовался он. «Лучше тебе не знать», — ответила я, но только договорив, поняла, как это прозвучало. Павел лишь повел бровью, а Дима стоял рядом и довольно улыбался. Я не планировала снова сталкивать их, так само получилось, но обстановка накалилась. Как всегда, исправила ситуацию Анька. Она буквально прискакала к нам и весело спросила. «Вы уже вернулись? Как посидели с друзьями? Было скучно?» «Нет, было очень весело. Я змеялась весь вечер», — ответила я, а Павел выдохнул. Наверное, мой ответ заставил его нервничать. Что такого я делала с Димой, о чем ему лучше не знать? Теперь он немного расслабился и даже улыбнулся. «А мы хотим погулять. Пойдете с нами?» — спросила Анька. «И откуда в ней столько энергии?» — в очередной раз подумала я. «Мы весь день гуляли, я валюсь с ног, а она скачет, как заведенная». «Нет, я очень хочу принять душ и отдохнуть», — ответила я. Павел снова посмотрел на меня. Сомнение, чем же я занималась с Димой последние несколько часов, все еще мучили его. «Мы недолго», — сказал Павел, и они пошли в сторону выхода. Дима поцеловал меня в щеку на прощание и пожелал спокойной ночи. «До завтра», — сказал он, уходя. Мы ни о чем не договаривались, но в том, что мы увидимся завтра, ни Дима, ни я не сомневались.